«Нет, товарищ старший лейтенант!» Запинаясь смущенно, ответил Цой. «Я спешил вернуться, боялся, что задерживаю отряд». «Ну что вы? Вы отсутствовали всего лишь минут десять. Я вас раньше и не ожидал. Результаты?» «Левый проход исключается. Дорога в пещеру Чудовищ направо», ответил Цой, чувствуя, что у него словно гора свалилась с плеч. «Отлично. Займите ваше место. Вперед, товарищи! Соблюдать осторожность!» Отряд тихо тронулся с места. Нетерпение и тревога азоологи возрастали по мере приближения к пещере. «Облегчить свой вес при помощи воздушного мешка? Ускорить шаг?» – приказал старший лейтенант. «Пошли быстрее». Черные стены туннеля несколько сблизились и уже все время сопровождали отряд в пределах видимости. Стены и дно были гладкими, почти ровными, с будто отполированными редкими выступами. Лишь на дне изредка встречались низкорослые морские лилии и горгонии. Из ила полузасыпанные торчали обломки знакомых Цою раковин. «Здесь их, вероятно, истребили эти чудовища», — подумал Цой. В левом т е с т о м проходе моллюски нашли недоступное для чудовищ убежище и сохранились там. На некоторых выступах стен Цой заметил слабо светящиеся туманные пятна неправильной формы. Он обратил на них внимание старшего лейтенанта. — Это обрывки светящейся слизи, покрывающей чудовище, — тихо объяснил Цой. Проплывая здесь и задевая за выступы, они оставляли на них свои следы. Слизь свежая. Скоро пещера. — Хорошо, Цой. — Внимание, товарищи! Как только войдем в пещеру, рассыпаться цепью по обеим сторонам прожектора вдоль стен пещеры и открыть звук по ближайшим целям. с к в о р е ш н я установив прожектор... передает его Марату, «Во время боя не забывать про винт и воздушные мешки. Действовать ими сообразно с обстоятельствами, не зарываться, держаться поближе к отряду. Ускоренным шагом вперед!» На слегка наполненных воздушных мешках, сжимая в руках пистолеты, отряд неслышно и быстро продвигался по тоннелю. За огромным скалистым выступом, Стены вдруг круто раздвинулись и исчезли из поля зрения. Старший лейтенант, шедший впереди, мгновенно выключил свой фонарь. «Выключить фонари? В цепь? Установить прожектор?» В черной тьме вдали показались огромные слабо светящиеся голубоватые тела. Их было около двух десятков. Одни гигантских размеров, другие поменьше. Большинство неподвижно лежало на дне... на его возвышениях и скалах, вытянувшись словно стволы чудовищных деревьев с бочкообразным утолщением посередине. Другие носились взад и вперед на разной высоте, мерно размахивая светящимися пятнами ластов. В середине, поближе к входу, лежал огромный светящийся силуэт. Высоко подняв над собой длинную, как корабельная мачта и гибкую, как чудовищной толщины лиана, шею с огромной плоской головой, тревожно двигавшейся из стороны в сторону. «Построиться в шеренгу» — тихо прозвучала команда. «Чувствовать соседа. Стрелять по светящимся целям. Сначала по движущимся. Себе беру среднюю на дне. На изготовку. Целься. Звук». В пещере неожиданного царилось смятение. Чудовищные светлые тени заметались, словно охваченные судорогами. С молниеносной быстротой они носились по всем направлениям, то сворачивая в кольца свои длинные гибкие шеи, то стремительно разворачивая их. Длинные, плоские, как у крокодилов, хвосты с и л о й били по бокам бочкообразных тел. Чудовища падали вниз, взвивались кверху, бросались в стороны, и стрелки лишь с трудом поспевали менять прицел. Ультразвуковые пистолеты оказывались слишком слабыми для этих мощных, огромных организмов. Почти невозможно было сразу найти и попасть в их наиболее важные жизненные центры. Гигант, взятый на прицел старшим лейтенантом, в первое мгновение вздрогнул, потом одним мощным движением хвоста светящейся стрелой взвился к своду пещеры. Что-то при этом металлически сверкнуло под ним, освещенное его слабым сиянием, и унеслось ввысь, охваченное витком нижней толстой части шеи чудовища. Послышался полный отчаяния крик Цоя «Арсен д а в и д о в и ч Арсен д а в и д о в и ч